Ещё издали можно было догадаться, что ты не встретилась с сыном. Ты была жёлтая с запавшими и измученными глазами, как после долгой болезни. Уж лучше бы я действительно пролежала месяц в горячке. Бедная моя Талганае. В тот год седина побила твою голову. А какие были прежде тяжелые и густые твои косы? Молчаливой ты стала тогда, суровой. Молча приходила сюда и уходила, стиснув зубы. Но мне-то понятно было. По глазам видела с каждым разом. Труднее и труднее становилось тебе».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 бороться, побеждать. Иначе смерть. Вот потому-то поле моё родное. Я появлялась здесь всегда на коне и не тревожила тебя. Молча здоровалась и молча поворачивала назад. Настал день, когда от Косыма пришло письмо. Я вскочила на коня и пошла голопом, не разбирая пути через арыки, через сугробы с письмом в руке. Алиман и Джайнак разбрасывали здесь кучи навоза, и я закричала им на скаку. «Суем-чу! Суем-чу! Радда!» как же было не порадовать их. Ведь от Косыма два месяца подряд не было ни строчки. Не знали мы, что с ним. А в письме он писал, что два раза стоял в обороне под Москвой и оба раза вышел живым. Писал, что немцы остановились, что сломали им зубы и о том, что полки их не отвели на передышку.